Белая волчица в темноте подземелья казалась бесприютной навью. Она ходила от стены к стене своего тесного узилища, иногда встряхивалась, а потом запрокидывала голову и выла. Протяжно, тоскливо. Леденящая душу песнь билась о камни стен, расходилась волнами по казематам, рождая в коридорах зыбкое эхо. Тошно. Выучи, несшие стражу. Извелись. Лишь о том и мечтали, чтобы поскорее смена пришла. Последние дни охранять темницу отправляли только особо провинившихся, дабы знали, почем путь лиха. Оборотница, некогда бывшая светлой, не давала послушникам покоя. То скулила, то рычала, то кидалась на стены каземата, то выла заунывно с переливами. Парням от этого всего не приходилось бы и в половину так тошно, не зная ни, что в образе зверя за решетчатой дверью мается та, которую они промеж себя привыкли опекать и баловать. Теперь же к ней было не подступиться. Утром и вечером в подземелье спускался Донатас, подходил к крохотной каморке, в которой томилась узница, тихо окликал — Та чуяла запах человека и кидалась всей тушей на решетку, ревела, рвалась, дуре от злобы. Однако с каждым днем силы и ярости в пленнице становилось все меньше, на смену им приходила безучастность. И на голос Крефа, ходящая, уже не отзывалась. Что с этим делать, тот не знал. Послушники в такие мгновения чились с лица с неровными стенами, Видеть уставшего, осунувшегося наставника было выше всяких сил. Поэтому нынче, когда Донатас снова пришел, Зоран боялся лишний раз на него взглянуть. «Ступай к Ольсту», — приказал с порога обережник. «Скажи, я просил отпустить Талая на полоборота». Зоран бросил удивленный взгляд на выуча ротоборцев, но не обронил ни слова и поспешно вышел крев устало опустился на лавку рядом с послушником спросил воет тот кивнул луну чует сказал колдун парень покосился на колдуна который сидел привалившись к стене и прикрыв глаза крев чего донатас даже не повернулся она нынче будто стаковалась плакалась с самого ранья а потом выд взялась Да никак прежде со злобой, а это к жалобно, будто раненная. Обережник в ответ промолчал. Они еще сколько-то посидели в тишине, а потом открылась дверь, и возникший на пороге Зоран известил: "Талай, Крев Даран велел тебе полоборота за дверью переждать". Ратоборец поднялся, стараясь не глядеть на колдуна, а тот мрачно кивнул своему выучу: "Тебя тоже касается". Парни вышли из каземата, притворив тяжелую дверь. Талай подумал-подумал и задвинул тыки на ней засов. Мало ли, кто знает, чего Донатасу думал. Ежели беду накликает, со всех спросят. И с ротоборца в первый черед. Когда послушники покинули подземелье, Крев поднялся со скамьи и подошел к темнице. «Светло!» — позвал он негромко. Волчица простёрлась на каменном полу и даже не повернула голову на голос. Она с каждым днём становилась всё безучастнее, всё слабее. «Светло!» Он не знал, что ещё сказать. «Как поговорить со зверем, чтобы он тебя не только услышал, но и понял? Как дозваться человека, спрятавшегося под шкурой лесного хищника?» Клесх на эти вопросы только руками разводил. Он тоже не ведал, что делать. Перебрали все свитки, переворошили в памяти все знания, ответа не нашли. Одно было ясно — луна завтрашней ночи пойдет на убыль, а значит, если не нынче, то обернуться человеком светло уже не сможет. Волчица словно прощалась не только с миром людей, но и с миром живых. Даже телячье копыта брошенные ей накануне, лежало нетронутым. Псица тосковала и угасала. «Светло!» — Донатес опустился на пол. «Не дури! Что ж я за тобой хожу, как за коровой стельной? У меня других дел по самую маковку. Перекидывайся, хватит лежать!» Ответом ему была тишина. «Ты не слышишь или блажишь?» — снова спросил Крев, чувствуя себя жалким дураком. Колдун задал этот вопрос, ибо следовало спросить хоть что-то, а что именно, он не ведал. Сколько уж сюда за последние дни ходили, сколько просили, сколько говорили, читали какие-то наговоры. Никакого толку. Клесх надеялся, что волчица отзовется на голос того, кого любила человеком. на узнику уговаривать ее было в тягость. Не умел он уговаривать. Ни людей ни зверей. Но глава оставался неумолим. Девка нужна именно девкой, а не одичавшей хищницей. Донатас понимал, прав смотритель цитадели, прав. Но только сотворить чудо обережник не мог. Да и вымотался он за эти дни сильнее прочих. От чего? Сам не ведал. Видеть светло в облике зверя ему было тяжко. Нынче же усталость и опустошение достигли такой глубины, что крев решил. «Ладно, придет последний раз, позовет, хоть совесть очистит. Все, что мог, сделал». «Устал я», — сказал Донатас непонятно кому, «то ли самому себе, то ли пленнице. Седмицу не ел толком, не помню, сколько не спал. Ты или сдохни вовсе». Или человеком вставай, сил у меня нет туда-сюда бегать, чай не жеребец молодой. Выучи, глава, ты тут еще, надоели, спасу нет. Краем глаза он уловил слабое шевеление в темноте узилища, то волчица, до сей поры лежащая безучастно, повела чутким ухом. Бережник лихорадочно перебрал в голове то, что сказал, силясь разуметь на какое из его слов отозвалась ходящая. «Ежели так и дальше дело пойдет, к концу в южника загнусь! Укатались и в кукрутые горки!» Белое ухо снова дернулось. доната осмысленно ухмыльнулся и продолжил, подбавив жалобности. С непривычки получилось до крайности лживо. Я ведь не семижильный, не могу без еды и сна. Поутру встаю, голова кружится. Он попытался сообразить, на что еще попенять светли, чтобы в той и проснулась совесть. Про усталость было, про еду было. В голову не шло ничего умного, но где светло и где ум? Мели себе любую чушь, лишь бы без остановки. Жаль, не умеет он в голос слезы подпустить, чтобы уж вовсе надрывно вышло. Хотя много ли дури надо? А надысь, нурлиса рубаху, которую ты спроворила, отобрала и выкинула. Говорит, негоже гоже к реву ходить, как скомороху. Волчица оторвала голову от пола и с угрюмым любопытством поглядела на человека, блеснув в темноте зеленью глаз. Мысли в голове обережника неслись с лихорадочной прытью. «Отобрала старая жаба, как есть, говорю. Отобрала и выбросила, а новую не дала. Видишь, в чём хожу? На рукаве прореха». Он торопливо дёрнул завязки, чтобы казалось, будто рукав и вправду разорван. Псица поднялась на ноги и замерла посреди темницы, словно размышляя, как быть со столь печальными известиями. Крев же начал распаляться». Треух потерял, пока мист за упырями по болотам гонялся, вымок весь, озяб Светла неуверенно переступила с лапы на лапу. «Неужто опять ляжет? Неужто все эти камлания впустую?» Вот тогда колдуна прорвала от чистого отчаяния, и он проревел. Сапоги прохудились, и новых нет. Койра не даёт, говорит, больно вас много, Мол, сапогов на всех не напасёшься. А стужа такая стоит, что плевок на лету замерзает. Меня ж голова нынче влюбяны отсылает, Так и пойду босиком, вот нынче и отправляюсь. Креф решительно поднялся с пола И сделал широкий шаг прочь. Что еще говорить, он не знал, а гадать и родствовать надоело. «Родненький!» — пискнули сзади. «Куда ж ты? Босой да голодный! Куда?» Донатасу показалось, будто он ослышался. Но когда обережник рывком повернулся к железной двери подземелья, то увидел тонкие белые руки, тянущиеся к нему через решетку. «С плеч будто свалился тяжкий груз!» Что ты, дура, выругался обережник. Сюда иди. Он вздел на шею светлые простенькие глиняные бусы, но право слово, не ошейник же на ней застёгивать, как на люте. Наговорённое низко болталось на груди девушки. Никто не отличит наус от немудреного украшения. А ходящая больше уж не перекинется крев отпер дверь. Выходи, хватит выть. — приказал он. Светла сделала шаг и повисла на шее своего ненаглядного, захлебываясь в рыданиях. «Ну, ну!» Донатос неловко похлопал ее по затылку, не зная, как еще выразить участие. «Ишь, разревелась! Одна беда с тобой!» «Свет ты мой ясный!» — сквозь слезы бормотала дурочка. «Уж исхудал-то как!» Он смотрел на ее залитое слезами лицо, Такое детское в дрожащем свете лучины, На изломленные в плаче брови, На кривящиеся губы, И не знал, что сказать или сделать. Хранители светлые, вот она, кара его. Стоит, соплями захлебывается, За плечи цепляется. не ума в ней, ни смысла. Колдун вспомнил девушку, Умиравшую на его руках, И, видно, так изгинувшую В страшной агонии. Девушку с ясными переливчатыми глазами, в которых были и рассудок, и мысль. Девушку, смотревшую на него с любовью, а не с собачьей преданностью. И ее, этой девушке, возвращение которое он втайне так жаждал, не было. Он думал, вдруг обернется, и... «Нет, но ведь не выгонишь, не прикажешь уйти». Горько усмехнувшись своим не менее горьким мыслям, обережник поцеловал ревущую дуру в лоб. Та от столь непривычной ласки замерла и в последний раз судорожно всхлипнула. «Будет тебе, будет», — глухо сказал крев — «идем». Светло-ласково улыбнулась, погладила его по щеке. «Я тебе новую рубаху сошью, ты не горюй только». Донатас вздохнул.